Глава 27. Город. Через горное королевство проходит древний торговый путь, не соединяющий никакие ныне существующие города. Продолжение этой старой дороги уводит далеко на юг и на запад до самого берега Голубого озера. У нее нет названия, никто не помнит, когда и зачем она была построена, и почти никто не пользуется ее уцелевшими участками. Местами эта дорога была разрушена обычными для гор морозами. В других местах наводнения и оползни превратили ее в груду булыжников. Время от времени склонные к путешествиям юные горцы пытаются пройти по ней. Те, кто возвращался, рассказывали о заброшенных городах и долинах, в которых дымятся серные пруды, а также о странной безжизненности земли вокруг дороги. «Никакой дичи, очень плохая охота», — говорят они. И нигде не засвидетельствовано, что нашелся какой-то смельчак, прошедший по этой дороге до конца. Я рухнул на колени на заснеженной улице и затем медленно поднялся на ноги, пытаясь вспомнить. Я напился. Это могло бы объяснить тошноту и головокружение, но не этот безмолвный и сверкающий город. Я огляделся Я находился вместе, напоминавшем городской сквер в тени маячившего надо мной камня какого-то памятника. Я моргнул, крепко зажмурился, потом снова открыл глаза. Смутный свет по-прежнему затуманивал зрение. Я не мог видеть дальше протянутой руки. Я тщетно ждал, когда мои глаза привыкнут к рассеянному свету звезд. Но вскоре меня стал пробирать холод, и я бесшумно пошел по пустынным улицам. Естественная усталость вернулась первой. За ней последовало смутное воспоминание о моих спутниках, палатке, разрушенной дороге. Но между туманными воспоминаниями и этой странной улицей не было ничего. Я посмотрел в ту сторону, откуда пришел. Тьма поглотила дорогу. Даже мои следы были наполнены влажными, медленно падающими снежинками. Я сморгнул снег с ресниц и огляделся. Я видел влажно-блестящие стены каменных зданий по обе стороны улицы. Мои глаза никак не могли приспособиться к этому свету. Он был очень слаб, и, казалось, у него вообще не было источника. И я не мог различить, куда иду. Форма зданий и направление улиц оставались загадкой. Я почувствовал, как во мне нарастает паника, и постарался подавить ее. Ощущения, которые я испытывал... Слишком живо напоминали о ловушке силы в поместье Регала. Я не решался потянуться вперед силой, боясь встретиться в этом городе с тенью Уилла. Но если я буду двигаться вслепую, то могу забрести в ловушку. Под прикрытием стены я остановился и заставил себя успокоиться. Я попытался вспомнить, как сюда попал и давно ли покинул моих спутников. И не мог вспомнить ничего. Я пощупал вокруг даром, пытаясь найти ночного волка, но не обнаружил ничего живого. Я задумался, действительно ли здесь нет никого, или мой дар снова отказал мне. Но на это у меня тоже не было ответа. Когда я прислушивался, я слышал лишь ветер. Пахло только мокрым камнем, свежим снегом и, может быть, речной водой. Волна паники снова поднялась во мне, и я прислонился к стене. Город вокруг меня внезапно ожил. Я понял, что прислонился к стене трактира. Изнутри доносились пронзительные звуки духовых инструментов, веселые голоса распевали незнакомую песню. По улице прогремела повозка. Потом мимо меня промелькнула молодая пара, юноша и девушка, смеясь, бежали рука в руке. В этом странном городе была ночь, но он не спал. Я поднял глаза к немыслимым высотам увенчанных шпилями зданий и увидел огни, горящие на верхних этажах. В отдалении мужской голос громко звал кого-то. Сердце мое бешено колотилось. Что со мной? Я взял себя в руки и решил идти вперед и выяснить все об этом странном городе. Но я подождал, пока еще одна груженная бочками с повозка проехала по моей улице. Тогда я вышел из укрытия. В то же мгновение все снова затихло и превратилось в бесшумную сияющую темноту. Смолкли песни и смех в таверне, никто не проходил по улицам. Я осмелился подойти к перекрестку и осторожно огляделся. Ничего, только мягко падающий мокрый снег. Наконец я сказал себе, что здесь погода мягче, чем она наверху на дороге. Даже если мне придется провести на улице всю ночь, я не особенно пострадаю. Некоторое время я брел по городу. На каждом перекрестке... Я выбирал самую широкую дорогу и скоро заметил, что постепенно спускаюсь с горы. Запах реки усиливался. Один раз я остановился, чтобы отдохнуть на краю огромного круглого бассейна, который мог бы быть фонтаном или прачечной. В ту же секунду город вокруг меня снова вернулся к жизни. Подошел путник и напоил лошадь из пустого бассейна. Они стояли так близко, что я мог бы коснуться человека рукой. Он совершенно не заметил меня, но я хорошо разглядел странный покрой его одежды и необычную форму седла. Группа женщин прошла мимо меня, тихо смеясь и переговариваясь между собой. На них были длинные прямые платья, свободно спадавшие с плеч и трепетавшие у икр. У всех были длинные распущенные светлые волосы, доходящие до пояса. Каблуки звонко цокали, помощенные булыжником мостовой. Когда я встал, чтобы заговорить с женщинами, они исчезли. И одновременно... Погас свет. Еще часа два бродил я по городу, прежде чем понял, что нужно всего лишь коснуться рукой, пронизанной кристаллическими прожилками стены. К моему удивлению, мне понадобилось все мое мужество, чтобы решиться идти вперед, ведя при этом пальцем по стенам. Город расцветал жизнью вокруг меня. Была ночь, по-прежнему падал мягкий снег. Проезжающие повозки не оставляли следов. Я слышал хлопанье дверей которые давным-давно сгнили, и видел, как люди легко переходят глубокую канаву, оставленную последней сильной бурей. Было трудно считать их призраками, когда они обменивались друг с другом громкими приветствиями. Это на меня не обращали внимания, я был идущим по городу невидимкой. Наконец я пришел к широкой черной реке, медленно текущей при свете звезд. Несколько призрачных молов вдавались в нее, два огромных корабля стояли на якоре. С их палуб лился яркий свет. На пристани ждали погрузки клетки со свиньями и тюки с шерстью. Толпа людей была занята какой-то азартной игрой, похоже, чью-то честность ставили под сомнение. Их одежда отличалась от одежды речных рыбаков, которые приезжали в Бакип, и они говорили на другом языке, но в остальном, насколько я мог судить, они были схожи. Пока я наблюдал за ними, вспыхнула драка, которая быстро превратилась в настоящее побоище. Все успокоились после пронзительного звездка ночной стражи. Дручуны разбежались во все стороны, не дожидаясь солдат. Я отнял руку от стены. Постоял мгновение в пронизанной блестками снега темноте, давая глазам возможность привыкнуть. Корабли, молы и люди исчезли. Лишь тихая черная вода по-прежнему текла, дымясь на холодном воздухе. Я пошел к ней, чувствуя, что дорога у меня под ногами делается грубей, покрывается трещинами. Воды этой реки поднимались и захлестывали мостовую, разрушая ее, поскольку некому было бороться с ними. Когда я повернулся спиной к реке и взглянул на город, то увидел размытые силуэты поломанных шпилей и обвалившихся стен. И снова посмотрел на реку. Что-то во всем этом было мучительно знакомо. Это было совсем другое место, я знал, Но не было никаких сомнений, что именно в этой реке Верити омывал свои руки и вынул их оттуда, сияющими от магии. С любопытством я прошел по разбитой мостовой прямо к берегу. Это выглядело, как вода, и пахло, как вода. Я сел на берегу и стал думать. Я слышал рассказы о прудах со смолистой грязью, покрытой тонким слоем воды. Я хорошо знал, как по поверхности воды плывет масло. Может быть, под этими черными водами течет другая река, река серебряной силы? Может быть, дальше, вверх или вниз по течению, находится приток чистой силы, который я видел во сне? Я снял рукавицу и засучил рукав. Я поднес руку к потоку воды, ощутив ее ледяной поцелуй на своей ладони. Напрягая чувство, я попытался решить, есть ли под водой сила. Я ничего не чувствовал. Но может быть. Если я опущу туда всю руку, она наполнится сияющей магией. Я осмелился протянуть руку, чтобы узнать это наверняка. Дальше этого мое мужество не пошло. Я был неверите. Я знал, как велика его сила, и знал, как это погружение в магию утомило его. Я для этого не годился. Он в одиночку прошел по дороге силы, а я... Я снова задумался об этом. Когда я оставил дорогу силы, И своих спутников. Может быть никогда? Может быть, все это сон? Я поднял руку и смочил холодной водой лицо. Ничего не изменилось. Я вцепился ногтями в щеки, царапая их чуть не до крови. Это ничего не доказало, и только заставило меня задуматься о том, может ли сниться боль. Я не находил никаких ответов в этом странном мертвом городе, только все больше и больше вопросов. С решимостью я повернулся назад туда, Откуда пришел? Но видно было плохо, и липкий снег быстро заметал мои следы. Я неохотно прикоснулся пальцами к камню стены. Так будет легче найти путь назад. Потому что в живом городе на земле больше следов, чем в его остывших руинах. Тем не менее, проходя по заснеженным улицам, я думал о том, когда все эти люди были здесь. Видел ли я события прошлой ночи или столетней давности? Если бы я пришел сюда в другую ночь. Я увидел бы то же самое или другую ночь из истории этого города? А если тени этих людей ощущают себя живущими? Был ли я сам странной холодной тенью, пробирающейся сквозь их жизни? Я заставил себя остановиться, раздумывая о загадках этого города. Мне следовало вернуться тем же путем, которым я пришел сюда. Но, очевидно, я выбрал неверное направление. Я обнаружил, что иду по дороге, которую еще не видел. Я вел пальцами по фасадам магазинов, крепко запертых на ночь. Я прошел мимо двух любовников, слившихся в поцелуе около одной из дверей. Призрачная собака прошла мимо, не удостоив меня даже поворотом головы. Несмотря на потепление, я начал мерзнуть. Я устал. Я посмотрел наверх, в небо. Скоро наступит утро. Может быть, при дневном свете я смогу забраться на одно из зданий и сориентироваться? Может быть, когда я проснусь, я вспомню, как попал сюда. Глупо, но я некоторое время искал какой-нибудь навес или сарай, в котором мог бы укрыться. Потом я сообразил, что ничто не мешает мне войти в любой из домов. И тем не менее я чувствовал себя странно, когда выбрал дверь и отворил ее. Пока я касался стены, я видел столы и полки, уставленные прекрасной посудой и стеклом. У очага спала кошка. Когда я отнял руку, все стало холодным и совершенно темным, так что я вел пальцами вдоль стены, едва не споткнувшись об обломке одного из столов. Я нагнулся, подобрал их и отнес к очагу. С величайшей осторожностью я развел настоящий огонь там, где уже горел огонь призрачный. Когда он разгорелся, я нагнулся над ним, чтобы согреться. При свете мерцающего пламени комната показалась совсем иной. Голые стены и заваленные обломками мебели пол. Не было ни следа посуды и стекла, хотя сохранились несколько досок от давно развалившихся полок. Я был благодарен своему везению и тому, что мебель была сделана из хорошего дуба, иначе бы все это давным-давно сгнило. Я решил положить плащ на пол, чтобы смягчить холод камня, и надеялся, что мой огонь хоть немного согреет меня. Я лег, закрыл глаза и попытался не думать о призрачных кошках и призрачных людях, которые крепко спали в своих постелях надо мной. Я попытался возвести стены силы, прежде чем заснуть, но это было все равно, что вытирать ноги, стоя в воде. Чем ближе я подходил ко сну, тем труднее было нащупывать связь. Сперва мне снились Кетрикин, Старлинг, Кетл и Шут, блуждающие по дороге с факелами, и ночной волк, который бегал взад и вперед и скулил. Это был неприятный сон. Я ушел от него и углубился в себя, а, возможно, мне это лишь казалось. Я нашел знакомую хижину. Я узнал бедную комнату, грубый стол, аккуратный очаг, узкую кровать, так тщательно застеленную. Молли сидела в ночной рубашке у очага, укачивала Нетол и тихо напевала песню про звезды небесные и про морские звезды. Я не помнил никаких колыбельных и был очарован этой песней, так же, как и Нетол. Большие глаза ее были устремлены на Молли. Она сжимала момент палец в маленьком кулачке. Молли пела свою песню снова и снова, но я не уставал слушать ее. Это была сцена, которую я мог бы смотреть и месяц, и год. Но глазки ребенка закрылись только для того, чтобы тут же снова распахнуться. Во второй раз веки девочки опустились медленнее и остались сомкнутыми. Ее губки медленно двигались, как будто она сосала во сне. Черные волосики уже начинали курчавиться. Молли наклонилась, чтобы провести губами по лобику Нетл. Молли устало поднялась и отнесла девочку в постель. Она откинула одеяло, уложила ребенка и вернулась к столу, чтобы потушить единственную свечу. При свете очага я видел, как она улеглась в постель рядом с ребенком и натянула одеяло. Она закрыла глаза, вздохнула и больше не шевелилась. Я смотрел, как она спит и видел, что это сон изнеможения. Я ощутил внезапный стыд. Вовсе не о такой жизни для нее, не говоря уж о нашем ребенке, мечтал я. Если бы не Барич, им приходилось бы еще тяжелее. Я не стал смотреть на него, обещая, что все исправится, непременно исправится, когда я вернусь. Я ждал, что к тому времени, когда я вернусь, все исправится. Но это в некотором роде слишком хорошо, чтобы быть правдой. Голос Чейда. Старик склонился над столом в полутемной комнате, изучая свиток. Пламя свечи освещало его лицо и развернутую перед ним карту. Он выглядел усталым, но явно был в хорошем настроении. Его седые волосы были растрепаны, рубашка расстегнута и не заправлена в штаны, так что висело ниже пояса, как платье. Он был худым и мускулистым, но отнюдь не тощим, как прежде. Он сделал большой глоток из дымящейся кружки и покачал головой. Регал ничего не добьется, Вою я с Горным Королевством. В каждой атаке на пограничные города отряды узурпатора редеют и скоро отступают. Они не пытаются овладеть разграбленными территориями или усилить передовые отряды, чтобы пробиться к Джампи. Чего он добивается? — Пойди сюда, я тебе покажу. Чейт оторвал взгляд от свитка, наполовину довольный, наполовину раздраженный. — Это серьезный вопрос. Я должен его обдумать. «Вряд ли я найду ответ у тебя в постели!» Женщина отбросила одеяло и встала, чтобы подойти к столу. Она двигалась мягко, как радующаяся кошка. Ее ногота была не беззащитностью, а броней. Темные волосы были распущены и доходили до середины спины. Она была не слишком молода, и меч оставил следы на ее ребрах. Но, однако, она все еще оставалась привлекательной и по-женски грозной. Она склонилась над картой рядом с Чейдом и ткнула в пергамент пальцем. «Смотри сюда. И сюда. И сюда. Если бы ты был регалом, зачем бы ты стал атаковать эти места силами слишком незначительными, чтобы удержать хоть одно из них?» Когда Чейд ничего не ответил, она постучала по другой точке карты. Ни одна из этих атак не была неожиданностью. Горские отряды были размещены в этих двух поселках. Но еще один отряд Регала отправился вот сюда. «Но здесь ведь нет ничего, что стоило бы захватывать». «Ничего», — согласилась она. «Но когда-то здесь был старый торговый путь, который вел в самое сердце гор. Он стороной обходит Джампи, и именно по этой причине им теперь редко пользуются. Большинство торговцев направляются в Джампи». А зачем все это нужно Регалу? Он хочет захватить эту дорогу и удерживать ее? Разумеется, нет. А куда ведет эта дорога? Сейчас? Никуда, если не считать двух-трех отдаленных поселков. Но эта дорога вполне подходит для небольшого, быстро двигающегося отряда. И куда они придут? Дорога пропадает в Шишо. Она постучала по другой точке на карте. Но она привела бы этот гипотетический отряд туда, где он оказался бы вне досягаемости горцев, к западу от Джампи. И какова их цель? Женщина пожала плечами и улыбнулась, увидев, что чей-то наконец оторвался от карты. Может быть, убийство короля Эда? Или попытка снова захватить бастарда, который, как говорят, скрывается в горах. Это ты мне должен сказать? Это твоя работа, а не моя. Отравить колодцы в джампе?» Чейд внезапно побелел. «Это недосмотр. Они уже там. Что мне теперь делать?» «Будь я на твоем месте, я бы послал огонца королю Эйоду, девушку на лошади, предупредить его, что в джампе могли пробраться шпионы». Чейд кивнул. «Думаю...» Это будет лучше всего. Голос его внезапно стал очень усталым. Где мои сапоги? Расслабься. Гонца послали вчера. Следопыты короля Эюда уже прочесывают дорогу. У него очень хорошие следопыты. В этом я могу поклясться. Чейт посмотрел на женщину с задумчивостью, которая не имела никакого отношения к ее ноготе. Ты знаешь цену его следопытам. Тем не менее. Ты послала одну из твоих девушек к самому его порогу с официальным письмом, написанным твоей собственной рукой, чтобы предупредить его?» «Не вижу ничего хорошего в том, чтобы откладывать такие вещи». Чейт пригладил свою короткую бороду. «Когда в первый раз я попросил тебя о помощи, ты сказала, что работаешь за деньги, а не из патриотизма. Ты сказала, что одна сторона границы — Ничуть не хуже другой. Она потянулась и повела плечами. Потом подошла к нему и со спокойной уверенностью положила руки ему на бедра. Мы почти одного роста. Может быть, как раз этим ты заманил меня на свою сторону. Его зеленые глаза сияли, как у охотящегося кота. Да? Он задумался, привлекая ее к себе. Я пришел в себя слегка вздрогнув, и неловко пошевелился. Мне было стыдно, что я шпионил за Чейдом, и я ревновал его. Я поворошил огонь и снова улегся, напоминая себе, что Молли тоже спит одна, если не считать маленького тепла нашей дочери. Это мало утешало, и сон мой был беспокойным остаток ночи. Когда я снова открыл глаза, квадрат водянистого солнечного света падал на меня из окна. В очаге отлели всего несколько угольков, но я не мерз. При свете дня комната, в которой я находился, производила гнетущее впечатление. Я пошел и заглянул в другую комнату в поисках лестницы на верхний этаж, откуда мог бы разглядеть город. Но нашел только гниющие остатки деревянных ступеней, к которым не рискнул даже прикоснуться. Сырость здесь была еще сильнее. Сырые холодные каменные стены и пол — напомнили мне о подземелье Холеневого замка. и оставил место ночлега, шагнув навстречу дню, который казался почти теплым. Снег, выпавший прошлой ночью, превратился в лужи. Я снял шапку и позволил потеплевшему ветру трепать мои волосы. Пахло ранней весной. Я ожидал, что дневной свет победит призрачных обитателей города, но, по-видимому, он только сделал их сильнее, Черные камни с прожилками чего-то похожего на кварц широко использовались при постройке города, и стоило только прикоснуться к любой стене, чтобы увидеть, как жизнь пробуждается вокруг меня. Но даже если я ничего не касался, мне все равно казалось, что мимо меня проходят люди, болтают и смеются. Я шел некоторое время, отыскивая высокое и хорошо сохранившееся здание. При дневном свете город оказался разрушенным еще сильнее, чем я предполагал. Купола крыш провалились, в стенах некоторых зданий зияли огромные трещины, позеленевшие от вездесущего мха. Стены других домов распались, обнажив внутренности и завалив улицы обломками, через которые мне приходилось перелезать. Несколько самых высоких домов были совершенно целыми, но скособочились, как подвыпившие матросы. Наконец я увидел подходящее здание с высоким шпилем, возвышающееся над своими соседями, и направился к нему. Когда я дошел до него, то потратил немного времени, чтобы просто постоять и внимательно посмотреть на дом. Я подумал, не дворец ли это? Огромные каменные львы охраняли вход. Внешние стены были построены из того же сияющего черного камня, который, как я понял, в этом городе был обычным строительным материалом, но на них были инкрустированы фигуры людей и животных из другого камня, белого. Резкий контраст черного и белого и огромные размеры этих изображений делали их почти невероятными. Гигантская женщина держала огромный плуг с упряжкой чудовищных валов. Крылатое существо, возможно, дракон, занимало целую стену. Улыбающийся молодой человек бежал мимо со свитком пергамента под мышкой. Его глаза были желты, как янтарь, и отступил, чтобы избежать столкновения, но когда он пробегал, я не почувствовал ни малейшего колебания воздуха. Огромные деревянные двери были закрыты и заперты. Но замок так проржевел, что отвалился после одного единственного осторожного толчка. Одна створка широко распахнулась, другая осела и рухнула на пол. Я заглянул внутрь, прежде чем войти. Пыльные, покрытые пятнами окна из толстого стекла пропускали внутрь слабый свет зимнего солнца. Над рухнувшей дверью танцевали в воздухе пылинки. Я почти ждал, что увижу летучих мышей, голубей или пару крыс. Но не было ничего, даже запаха давнего присутствия животных. Они опасались заходить в этот город, так же, как и на дорогу. Я вошел, мои сапоги слегка шаркали по пыльному полу. Там были обрывки древних шпалер, сгнившая деревянная скамья. Я поднял глаза к высокому потолку. В одну эту комнату могли поместиться все плацы Оленьего замка. Я чувствовал себя крошечным. Но у противоположной стены зала я увидел каменные ступени, уходящие во мрак. Когда я подошел к ним, то услышал быстрый деловой разговор, и внезапно по лестнице вверх и вниз засновали высокие люди в свободных мантиях. В руках они держали свитки и бумаги, а тон разговоров был тоном людей, обсуждающих серьезные вопросы. Они слегка отличались от всех, кого я когда-либо видел. У них были слишком яркие глаза, и слишком длинные руки и ноги. Все остальное выглядело вполне обычным. «Видимо, это здание суда или городской управы», — решил я. Только такие занятия покрывают морщинами лбы и заставляют хмуриться лица. Я видел много людей в желтых мантиях и черных гамашах, на плечах которых было что-то вроде знаков отличия. По мере того, как я поднимался вверх, число одетых в желтые людей увеличивалось. На каждом этаже были широкие окна, кое-как освещавшие лестницу. Из первого я увидел только верхние этажи соседнего здания. На второй площадке я рассмотрел несколько крыш. На третьем этаже я пересек пролет, чтобы попасть на другую лестницу. Судя по качеству уцелевших кое-где обоев, этот этаж был наиболее роскошным. Я начал различать не только людей, но и призрачную мебель, как будто магия здесь была сильнее. Я шел по краю прохода, не желая сталкиваться с бестересными людьми. Тут было много скамеек с мягкими подушками для ожидания. Еще один признак официальности этого помещения и много младших песцов, сидящих за столами и списывающих что-то с лежащих перед ними свитков. Я поднялся еще на один этаж, но там меня ожидало разочарование. В окне был витраж, изображающий женщину и дракона. Похоже, Они не враждовали, а стояли и разговаривали. У женщины были черные волосы, перехваченные яркой красной лентой и черные глаза. В левой руке она что-то держала, но было ли это оружие или королевский жезл, я не мог точно определить. На огромном драконе был украшенный драгоценностями ошейник, но ни в его позе, ни в манере держаться не было ничего, что выдавало бы ручного зверя. Свет струился сквозь запыленное стекло, и несколько долгих мгновений я смотрел на изображение, не в силах сдвинуться с места. Я чувствовал, что в этом витраже заключен какой-то смысл, которого я не мог уловить. Наконец я отвернулся от окна, чтобы оглядеться. Этот этаж был освещен лучше, чем остальные. Он представлял собой огромное открытое помещение, которое все же было значительно меньше, чем зал нижнего этажа. Высокие узкие окна из чистого стекла чередовались с простенками, украшенными холстами с изображениями битв и сцен крестьянской жизни. Меня потянуло к этим картинам, но я решительно направился к следующей лестнице. Это была узкая винтовая лестница, которая, как я надеялся, вела на башню, замеченную мной снаружи. Духов города здесь было меньше. Подъем оказался круче и длиннее, чем я предполагал. Я расстегнул и куртку, и рубашку, прежде чем добрался до самого верха. На ступени падал тусклый свет из окон, больше похожих на бойницы. У одного из них стояла молодая женщина и глядела вниз, на город. В ее бледно-лиловых глазах была безнадежность. Она казалась такой настоящей, что я невольно извинился, обходя ее. Она не обратила на меня никакого внимания. У меня снова появилось жуткое ощущение, что это я, призрак, а вовсе не она. На лестнице было несколько площадок и дверей, а все они были заперты, и время обошлось с ними не слишком жестоко. Сухой воздух верхних этажей сохранил и дерево, и металл. Я думал, что хранится за этими дверями? Сверкающие сокровища? Знания многих веков? Истлевшие кости? Ни одна из дверей не подалась. И, поднимаясь по ступеням, я надеялся, что не обнаружу еще одной запертой двери в качестве единственной награды за свое восхождение. Весь город был для меня загадкой. Призрачная жизнь, кипевшая в нем, казалась странным контрастом нынешнего запустения. И Я не видел никаких следов битвы, и разрушения были, скорее всего, результатом каких-то глубинных возмущений земной коры. Я прошел еще несколько запертых дверей. Знает ли сама Эда, что за ними находится? Никто не запирает двери, если не надеется вернуться. Куда же исчезли все эти люди, которые до сих пор призраками блуждают по родным улицам? Почему и когда этот речной город был всеми покинут? Может быть, здесь и жили элдерлинги старейшие? Может быть, они и есть драконы, которых я видел на стенах и витражах? Некоторые люди любят загадки. У меня от них нарастала пульсирующая боль в голове. Я должен был удовлетворить зудящий голод, который мучил меня с начала дня. Я должен был найти ответ. Наконец я дошел до верхнего этажа башни, представлявшего собой круглый зал с потолком в виде купола. Его стены были составлены из 16 панелей, и восемь из них были сделаны из толстого грязного стекла. Они пропускали в комнату рассеянный зимний свет, отчего зал казался одновременно освещенным и сумрачным. Одно из окон было разбито, и осколки лежали внутри и снаружи, по наружной части башни проходил узкий балкон. В центре зала находился огромный, частично разрушенный круглый стол. Двое мужчин и три женщины, все с оружием в руках, обсуждали что-то, стоя вокруг. Один из мужчин казался очень сердитым. Я обогнул призрачный стол, узкая дверь легко распахнулась, и я вышел на балкон. Деревянные перила сохранились, но не вызывали доверия. Я медленно обошел башню, охваченный одновременно восхищением и страхом упасть. На юге простиралась широкая речная долина. Вдали возвышались темно-синие горы, казалось, бледное зимнее небо покоилось на их вершинах. По ближней части долины толстой ленивой змеей извивалась река. Вдалеке я видел другие города. За рекой была широкая зеленая долина, густо заставленная аккуратными крестьянскими домиками, которые то появлялись, то исчезали, когда я тряс головой, чтобы избавиться от надоедливых призраков. Я увидел широкий черный мост через реку и продолжающуюся за ним дорогу. Интересно, куда она ведет? Вдалеке мелькнуло сияние далеких башен, но я снова потряс головой и разглядел озеро, из которого в водянистом солнечном свете поднимался пар. Может быть, верите где-то там? Я посмотрел на юго-восток, и глаза мои расширились от удивления. Может быть, именно в этом был ответ на некоторые из моих вопросов. Большая часть города исчезла просто исчезла. Там не было никаких разрушений, никакого почерневшего от огня булыжника. Только огромная трещина в земле, словно какой-то рассерженный великан топнул ногой. Река заполнила расщелину сверкающим языком воды, вторгшимся в город. Остатки зданий все еще стояли на ее краях, улицы же уходили в воду. Даже на таком расстоянии я видел, что огромная трещина продолжается за противоположным берегом реки. Разрушение, как копье, вонзилось в сердце города. Спокойная вода светилась серебром под зимним небом. Может быть, тут произошло землетрясение? Я покачал головой. Слишком большая часть города уцелела. Без сомнения, это было страшное бедствие, но оно не могло объяснить гибель города. Я медленно шел к северной стороне башни. У меня под ногами простирался город, за его пределами я видел поля, и виноградники, а за ними был лес, через который вела дорога. В нескольких днях пути, если ехать на лошади, стояли горы. Я покачал головой. Судя по всему, я должен был прийти оттуда. На путешествие я совершенно не помнил. Я прислонился к стене и стал думать, что делать дальше. Если верите и был где-то в этом городе, то я не ощущал никаких следов его присутствия. Мне хотелось бы вспомнить, почему и когда я оставил своих спутников. «Иди ко мне! Иди ко мне!» Этот шепот пронизывал меня до костей. Необоримая усталость поднялась во мне, и захотелось просто лечь и умереть. Я сказал себе, что виновата эльфийская кора. Хотя больше было похоже на последствия длительного припадка. Я вернулся в зал, чтобы уйти от холодного зимнего ветра. Когда я шагнул внутрь через разбитое окно, из-под моей ноги выкатилась палочка, и я чуть не упал. Придя в себя, я посмотрел вниз и удивился, как я мог не заметить этого раньше. У основания разбитого окна были остатки небольшого костра. Сажа была на стекле, сохранившемся в нижней части оконной рамы. Я нагнулся, чтобы осторожно коснуться его. Мой палец остался черным. Сажа не казалась свежей, но и не была старше нескольких месяцев, иначе зимние бури смыли бы ее. Я шагнул к столу и попытался заставить работать свою усталую голову. Костер был сложен из дерева, но в нем были и веточки деревьев или кустарника. Кто-то намеренно принес их сюда, чтобы разжечь огонь. Зачем? Почему не использовать остатки стола? И зачем взбираться так высоко, чтобы развести костер? чтобы насладиться видом?» Я сел и попытался подумать. Когда я прислонился спиной к каменной стене, ожили спорящие призраки у стола. Один из них сердито кричал что-то другим, а потом провел указкой над столом воображаемую линию. Одна из женщин скрестила руки на груди с упрямым выражением лица, а другая холодно улыбалась, постукивая по столу собственной указкой. Обругав себя идиотом, Я встал на ноги и подошел, чтобы посмотреть на стол. Осознав, что передо мной карта, я немедленно почувствовал уверенность в том, что костер развел в Верите. Дурацкая улыбка расплылась по моему лицу, конечно. Высокая башня с окнами, смотрящими на город и его окрестности, и в центре зала стол с самой необычной картой из всех, которые я когда-либо видел. Ее сделали из глины, чтобы повторить все неровности рельефа. Глина местами потрескалась, но я видел, что река была выложена из кусочков черного стекла. На карте были крошечные модели домов, фонтаны, наполненные осколками синего стекла, прямые, как стрела дороги, и даже веточки с кусочками зеленой шерсти, обозначавшие, очевидно, самые высокие деревья. Тут было все, даже квадратики, изображающие рыночные лавки. И по всей глиняной карте были как бы рассыпаны сверкающие кристаллы, назначение которых осталось для меня загадкой. Даже поврежденная карта радовала глаз точностью деталей. Я улыбался, абсолютно уверенный, что через несколько месяцев после возвращения в Верите Валений замок в его башне появится такой же стол и такая же карта. Я склонился над ней, не обращая внимания на призраков, чтобы выяснить, где нахожусь я легко нашел свою башню. Как и следовало ожидать при моем везении, эта часть карты сильно потрескалась, но я все равно разобрался в своем пути, по мере того, как мои пальцы шли по тем улицам, где шли мои ноги прошлой ночью. Я еще раз восхитился прямыми дорогами и выверенными перекрестками. Я не мог точно сказать, где именно я проснулся прошлой ночью, но смог выбрать не слишком большой участок города и с уверенностью сказать, что все произошло в этом квартале. Я снова нашел свою башню и постарался запомнить количество перекрестков и поворотов, которые мне следовало пройти, прежде чем я вернусь к исходной точке. Может быть, если я окажусь там и осмотрю все вокруг, я заставлю пробудиться память о предшествующих днях. Жаль, что у меня не было бумаги и пера, чтобы зарисовать карту. Когда я подумал об этом, значение костра внезапно стало для меня совершенно ясным. Верить использовал обгоревшую палочку чтобы скопировать глиняную карту. Но на чем? Я оглядел комнату, но ничего похожего на бумагу не обнаружил. Между окнами были плиты белого камня с вырезанными на них. Я нагнулся, чтобы получше разглядеть. Любопытство охватило меня. Я положил руку на холодный белый камень и выглянул из грязного окна, расположенного рядом с ним. Я вел пальцами по реке, которую видел в отдалении, потом нашел гладкий след, пересекавший ее дороги. Вид из каждого окна был изображен на панели рядом с ним. Руны и символы могли быть названиями городов или владений. Я потер стекло, но большая часть грязи была с наружной стороны. Внезапное значение разбитого окна стало для меня очевидным. Верить разбил стекло, чтобы яснее видеть то, что расположено за ним, а потом он разжег костер и использовал обгоревшую палочку, чтобы перенести увиденное на ту карту, которую он нес с собой из оленевого замка. Я подошел к разбитому окну и стал изучать панели по обе стороны от него. В слое пыли на оконной раме был отпечаток руки. Я положил собственную руку на след ладони Верити, и я не сомневался в том, что это была его ладонь. Из окна я видел горы к северу от меня. Я пришел оттуда. Я попытался соединить вид из окна с пыльной панелью передо мной. Мелькающие призраки прошлого ничем не могли мне помочь. В одно мгновение я смотрел на густой лес, а в следующее видел там виноградники и хлебные поля. Общей в этих видениях была только прямая, как стрела черная лента дороги, поднимавшаяся в горы. Мои пальцы двигались вдоль дороги вверх по панели. Несколько рун стояли там, где дорога раздваивалась, и в этом месте в панели была вставлена искорка кристалла. Я нагнулся к панели и попытался рассмотреть руны, совпадали ли они с отметками на карте Верити. Может быть, эти символы узнает Кетрикин? Я вышел из комнаты и поспешил вниз по лестнице, проходя сквозь призраков, которые, казалось, обретали силу. Я уже ясно слышал их разговоры и видел гобелены, когда-то украшавшие стены. На них было изображено множество драконов. Элдерлинги? спросил я и услышал, как мои слова дрожа разносятся вверх и вниз по лестнице. Я искал что-нибудь, на чем можно писать. Обрывки шпалер были влажными тряпками и распадались при прикосновении. Дерево было старым и прогнившим. Я сломал дверь в одну из внутренних комнат, надеясь, что ее содержимое сохранилось. По внутренним стенам шли деревянные полки с гнездами, в каждом из которых содержался свиток. Они казались настоящими, как и письменные принадлежности на столе в центре комнаты, но пальцы мои нащупали всего лишь призрак бумаги, рассыпавшийся в пепел. Взгляд мой упал на стопку свежего пергамента в углу комнаты. Пальцы отбрасывали сгнившие остатки и, наконец, нашли годный к употреблению кусок, не больше, чем в две мои ладони. Он был твердым и пожелтевшим, но годился для моего дела. В тяжелом закупоренном горшочке нашлись высохшие остатки чернил. Деревянные черенки сгнили, но металлические перья сохранились, и они были достаточно длинными для того, чтобы их можно было держать. Вооружившись канцелярскими принадлежностями, я вернулся в комнату с картой. Плевком вернув к жизни чернила, я тер об пол стальное перо, пока оно снова не засверкало. Я разжег остатки костра, верите, потому что приближался вечер, естественного света уже не хватало. Я встал на колени перед панелью, с которой смахивала пыль рукаверити и скопировал все, что мог, на обрывок засохшей кожи. Старательно сощурившись, я тщательно рассмотрел руны и потом перерисовал их на пергамент. Может быть, Кетрикин сможет в них разобраться. Может быть, когда мы сравним мою неуклюжую карту с той, что у нее мы сможем разобраться в некоторых изображениях. Солнце садилось, а от моего огня остались только угли, когда я закончил. Я посмотрел на свой грубый чертеж. Не верите, ни Федверин не пришли бы в восторг от моей работы. Но придется обойтись этим. Убедившись, что чернила высохли и не размажутся, я спрятал свиток под рубашку. Я не хотел рисковать, подставляя карту под дождь или снег. Когда я покинул башню, На город опускалась ночь. Я шел по улицам среди призраков, расходившихся по домам или ищущих вечерних развлечений. Я проходил мимо сиявших огнями трактиров и слышал доносившиеся оттуда веселые голоса. Мне становилось все труднее видеть правду пустых улиц и покинутых домов. В горле у меня пересохло, живот бурлил, и особенно тяжело было идти мимо трактиров, в которых призраки, исполнившись призрачного веселья, Вы крикивали друг другу призрачные приветствия. Мой план был прост. Я дойду до реки и попью. Потом я сделаю все, что смогу, чтобы вернуться к первому месту в этом городе, сохранившемуся в моей памяти. Там я найду какое-нибудь укрытие на ночь, а утром отправлюсь назад в горы. Я надеялся, что если пойду по дороге, которую по всей вероятности использовал, чтобы прийти сюда, что-нибудь оживит мою память. И я стоял на коленях у края реки, положив одну руку плашмя на камень мостовой, когда появился дракон. Мгновением раньше небо надо мной было пустым. Потом все оказалось залитым золотистым светом и шумом огромных крыльев, похожим на шум крыльев летящего фазана. Люди вокруг меня закричали, некоторые испуганно, некоторые восторженно. Огромное существо сделало низкий круг». От ветра, рожденного его крыльями, корабли закачались, а на реке появилась рябь. Дракон еще раз сделал круг, а потом без предупреждения нырнул и скрылся под водой. Свет, испускаемый им, погас, и ночь стала еще темнее. Я рефлекторно отскочил от призрачной волны, которая ударилась о берег, когда река приняла в себя дракона. Повсюду вокруг меня люди в ожидании смотрели на воду. Я проследил за их взглядами. Сперва я не видел ничего, потом вода расступилась, и огромная голова показалась на поверхности. С нее стекала вода и бежала, сверкая по золотой змеиной шее, появившейся вслед за ней. Во всех сказках, которые мне приходилось слышать, драконы представлялись как черви, ящерицы или змеи. Но когда этот вылез на берег и расправил влажные крылья, я невольно сравнил его с птицей. Грузный баклан, выныривающий из моря после охоты за рыбой, или фазан с ярким хохолком пришли мне на ум при виде этого гигантского существа. Оно было совершенно такой же величины, как один из кораблей, а размах его крыльев мог посрамить холщовые паруса. Слово «чешуя» совершенно не дает представления о драгоценных пластинах, покрывающих его крылья, однако «перья» — слишком воздушное слово для описания. Если бы перо было сделано из тонко выкованного золота, это было бы похоже на одеяние дракона. Он задержался на берегу реки и отряхнул мокрые крылья. Дракон не обратил на меня внимания, выйдя из реки так близко ко мне, что если бы он был настоящим, меня бы залила вода, капающая с его распростертых крыльев. Каждая капля, падавшая обратно в реку, несла безошибочный отблеск древней магии. Его четыре огромные когтистые лапы глубоко уходили в сырую землю. Он осторожно сложил крылья и стал чистить длинный раздвоенный хвост. Золотой свет озарял меня и собравшуюся вокруг толпу. Я отвернулся от дракона, чтобы посмотреть на людей. Их лица были радостны, приветливы и исполнены почтения. У дракона были ясные глаза сокола и осанка жребца, когда он шел к ним. Люди расступались, чтобы дать ему дорогу, бормоча вежливые приветствия. — Элдерлинг, — сказал я вслух самому себе. Я шел за ним, ведя пальцами по фасадам домов, слившись с восхищенной толпой. Люди потоками выходили из трактиров, чтобы присоединить свои приветствия к общему хору, и толпа, сопровождавшая дракона, росла с каждой минутой. По-видимому, это не было обычным событием. Не знаю, с какой целью я шел за ним. Вряд ли я вообще думал о чем-нибудь в это время, поглощенный желанием следовать за этим огромным и прекрасным существом. Теперь я понял, почему главные улицы этого города построены такими широкими. Вовсе не для свободного проезда груженных повозок, а для того, чтобы ничто не могло помешать этим гигантским гостям. Один раз дракон остановился перед огромным каменным бассейном. Люди бросились вперед, сражаясь за честь работать чем-то вроде ребетки. Ведро за ведром поднималось с земли. Груз жидкой магии выливали в бассейн. Когда бассейн до краев наполнился сверкающей жидкостью, Элдерлинг изящно склонил шею и начал пить. Может быть, это и была призрачная сила, но даже вид ее пробудил во мне внутренний голод. Еще дважды наполнялся бассейн, и дважды Элдерлинг выпивал его, прежде чем продолжил свой путь. Я следовал за ним, восхищаясь тем, что видел. Перед нами внезапно появилась расщелина, нарушившая строгую городскую симметрию. Вслед за призрачной процессией я подошел к ее краю только за тем, чтобы увидеть, как все мужчины, женщины, элдерлинг полностью исчезли, беззаботно войдя в нее. Я стоял один на краю разверзшейся пропасти, слыша только шепот ветра, над неподвижной глубокой водой. Несколько звезд показались на обложенном тучами небе и отразились в черной воде. Какие бы секреты элдерлингов не готовы были открыться мне, они давным-давно были поглощены этим чудовищным катаклизмом. Я повернулся и медленно пошел прочь, размышляя о том, где теперь скрыты элдерлинги и с какой целью. Я снова содрогнулся, вспомнив, как дракон пил сверкающую серебряную силу. Мне потребовалось некоторое время, чтобы по своим следам вернуться к реке. Мой голод был теперь пустотой, которая билась о ребра, но я решительно отогнал его. Только сила воли помогла мне пройти сквозь группу дерущихся теней. Но решимость оставила меня, когда городские стражи проехали по улицам на коренастых лошадях. Я отскочил в сторону, чтобы дать им дорогу, и вздрогнул, услышав звуки падающих дубинок. Каким бы настоящим это ни было, я был рад оставить позади шумную драку. Я свернул вправо на более узкую улицу и прошел еще три перекрестка. Я остановился. Здесь. Это была рыночная площадь, где я стоял на коленях прошлой ночью. Вот этот столб в самом центре. Я помнил что-то вроде памятника, нависающего надо мной. Я подошел к нему. Он был сделан из того же вездесущего черного камня с блестящими прожилками. Моим усталым глазам показалось, что он сияет ярче тем же загадочным внутренним светом, который испускали и другие строения. Слабое сияние очерчивало глубоко вырезанные на его поверхности руны. Я медленно обошел его. Некоторые, я не сомневался, были знакомы мне. Возможно, это были двойники тех, которые я копировал в тот день. «Может быть, это что-то вроде указательного столба, где отмечены направления, соответствующие линиям компаса?» Я протянул руку, чтобы коснуться одного из знакомых знаков. Ночь вокруг вздыбилась. Волна головокружения захлестнула меня, и я вцепился в столб, но, как оказалось, промахнулся и упал вперед. Мои протянутые руки не нашли никакой опоры, Я упал лицом вниз на хрустящую корку зарядевшего снега. Некоторое время я лежал, прижавшись щекой к ледяной дороге, моргая бесполезными глазами в ночную тьму. Потом теплая тяжесть ударилась в меня. — Брат мой! — радостно приветствовал меня ночной волк. Он уткнулся холодным носом мне в лицо и стал лапой бить по моей голове, чтобы заставить меня подняться. — Я знал, что ты вернешься! «Я знал это!»